Глава 14. Бал короткой ночи. Первыми вошли облаченные в золотые доспехи воины-минолцы и выстроились коридором возле центрального портала. И только тогда к нам шагнул Эруан. Я представляла его моложе. По крайней мере, именно таким его изображали во всей Людее. В белом одеянии с золотой вышивкой на груди и на манжетах. Несомненно, он был красив. В каждом движении читалось высокое аристократичное происхождение. Даже тонкий шрам через всю щеку до губы не портил его. Слегка поредившие светлые волосы, морщины на лбу и вокруг глаз выдавали в нём уже не молодого человека. Я тотчас забыла об Руане, стоило перевести взгляд на его спутницу, шедшую рядом с ним под руку. Красивее её я не видела в жизни. Высокая, стройная, со струившимися белоснежными волосами и пронзительно синими глазами. Светлое платье мерцало серебром при каждом шаге, а оголённые плечи и шея покрывало множество тонких изящных цепочек. Непроизвольно прикрыла глаза, вдыхая почудевшийся аромат морского бриза, исходивший от неё. Моря я никогда не видела и не знаю, как оно пахнет, но скорее всего, именно так: свежей прохладой, солью, хвоей, ветром. Наверное, я так и разглядывала бы её, если бы не колючие взгляды троих мужчин шедших за правителем и его дамой. Все трое в золотых мантиях, под стать наряду их правителя. Самый высокий из них, смогулый маг, внимательно изучал меня. Поддавшись чутью, я тут же закрыла свое сознание. Брезгливо покосившись на соце за нашими спинами, правитель со своей спутницей остановился в паре шагов от нас, затем обменялся кивками с Рагонгом, демонстративно проигнорировал Келдрика и расплылся в широкой улыбке. «Княгиня Амидера Крауги, я приятно удивлен и очарован вашей красотой». Он приветливо склонил голову. «Благодарю, ваше величество». Я стояла неподвижно и улыбалась в ответ, принимая комплимент. «Обязательно выскажу свое недовольство вашему отцу, который так старательно скрывал вас от всех». «Почему же от всех? Как видишь, мое знакомство с Эмидерой состоялось», — ответил Рагон к ледяным тоном, намекая, что скрывали меня именно от него. И Руан все улыбался, понимая смысл этой колкости. Я кинула быстрый взгляд на мужа. Теперь это была устрашающая, хладнокровная версия Рагонга, та самая, которая даже во мне вызывала чувство глубочайшего почтения и опасения, такому меньше всего хотелось перечить и быть оказаться в его немилости страшнее, чем увязнуть в болотах Каймаль, что гарантирует неминуемую смерть. Позвольте представить вам моего сердечного друга, леди Нилу, князь-правитель, и моего верного советника Ога. Девушка грациозно склонилась перед нами, а высокий смуглый мужчина за его спиной низко поклонился. Меня познакомили с остальными. Я старалась не смотреть на них, отвечала лишь вежливым кивком. Этикет мы соблюли. Перейдём к насущным вопросам, сказал Рагон и взглянул на князя Миналы. Зачем пожаловал Руан? Ох, брось, тебе вечно мерещатся заговоры. Я решил почтить визитом княгиню Некроуг и навестить старых друзей, ответил Руан, не переставая довольно улыбаться, чем, кажется, нервировал моего мужа. Мы здесь ради веселья, которое уважаемый князь Круги задолжал нам, скрыв свою свадьбу. Голосом мелодичным, словно плеск мягких волн, накатывающих на берег, произнесла прекрасная Нила. Я заметила, что слово "уважаемый" она произнесла с иронией и явно страха или трепета перед моим мужем не испытывала. Возможно, они знакомы, или Нила просто не робкого десятка, но мне почему-то это не понравилось. Приношение клятв это таинство двух, и мне не хотелось делить этот особый момент с толпой незнакомцев. произнесла я. Возможно, вы поймёте меня, когда по встречаете вашего суженого. После этих слов я почувствовала, что мужчина за моей спиной напряглись. Быстро повторила про себя то, что сейчас произнесла. Ну да, кажется, я слегка намекнула, что Иран не её суженый, и их связь явно не приведёт её под венец. Леди Нила, похоже, мои слова нисколько не задели. Она посмотрела на меня задумчивым взглядом и ответила: "Надеюсь, вы правы", и улыбнулась весьма искренне. Вероятно, мне почудилось, но кажется, я уловила скрытую грусть в её глазах. Раз цель визита исключительно веселье, прошу, поспешил мишаться Келдрик и пригласил гостей в бальный зал. Первыми под торжественную музыку в зал вошли мы с князем, сразу за нами Эруан с Нилой. Разговоры стихли, придворные дамы приветствовали нас низким реверансом, а мужчины опущенными головами. Я рассматривала просторный зал и богато раздетых гостей. Убранство Зала было великолепно, всё дозеркала и много позолоты, барельефы на стенах. Одна стена зала полностью состояла из ряда узких дверей, которые сейчас были открыты и вели в сад, в тёмной прохладе деревьев зависли разноцветные магические фонарики. Потолок был искусно расписан прекраснейшей фреской. Если не ошибаюсь, сюжетом для рисунка послужила сцена вручения пяти братьям людей первокристалла. Вдоль стен стояли стулья и диванчики, обтянутые голубым бархатом. на кованых, загнутых, как лапы грифонов, ножках. Рагонг остановился в середине зала и непринужденно развернул меня к себе. Бал открывает хозяин и хозяйка вечера. Заиграла музыка. Праздник начинался с лозена. Это медленный парный танец. Танцевать я особо не любила, но все же делала это неплохо. Спасибо за это моему учителю в имении отца. Я откинулась на руку мужа, немного прогнувшись в спине. Рагонг вел уверенно. Его шаги были свободными, и следовать за ним было легко. Рагонг, Мне нравился мой первый приём. Возможно, любовь в танцах определяется симпатией к партнёру. Раньше я об этом не задумывалась. Мы грациозно кружились, и я чувствовала, как он бережно прижимает меня. Хотелось с ним заговорить, но сейчас сотни глаз пристально наблюдали за нами, поэтому оставалось лишь наслаждаваться близостью друг к другу. Я вдруг подумала, что Рагонка будто намеренно приучал меня к своему присутствию. Все его действия, цели, направлены вели нас к сближению. Сначала предложил мне то, о чём я мечтала больше всего обучаться магии. Затем стал мне другом, ни разу не нарушил своих обещаний, окружил вниманием и заботой. Когда же стремление обучаться магии отошло на второй план и заменилось другим стать ему желанной женой, получать всю его любовь. Это случилось незаметно даже для меня самой. Возможно, в день нашей свадьбы, когда он стоял на поляне у колотая и ждал меня. Или, может, когда мыслям о нём не дала мне сдаться горгоном. Или ещё раньше, когда он распорядился доставить ткань для моего свадебного платья. Вроде мелочь, но как приятно чувствовать его заботу, мечтать, что это нечто большее, чем просто вежливость. Танец закончился, и я пожалела, что нельзя продлить его, ощутила едва уловимое примедление рагона, не желавшего отпускать меня из объятий. Из головы вылетели все мысли о правителе и о том, где мы сейчас находимся, но стоило повернуться к гостям, как перед нами возник Эруан. «Могу ли я пригласить твою жену?» — обратился он к Рагонгу. «Об этом стоит спросить у нее», — ответил князь весьма неприветливо. «Будь его воля уверена. Не танцевать мне с Эруаном». «Буду рада станцевать с вами», — поспешила вмешаться я, за что удостоилась довольного взгляда от правителя и мрачного от Рагонга. Заиграла новая мелодия, правитель вывел меня в центр. Возможно, тут я бы стушевалась, но Ируан был прекрасным танцором, и он повел за собой. Чувствовалось, что танцевать для него так же легко, как вести светские беседы. Более того, как оказалось, он запросто может совмещать эти два занятия, поэтому принялся развлекать меня разговором. Я слышал, вы начали свое обучение в Фибране. И как вам? Нравится? Лишенный этого с рождения, сейчас я с удовольствием наслаждаюсь изучением магии. «Ой, это прекрасно. Не настаиваю, но знайте, что в минуле школы и академии магии ни в чем не уступают в фибране. Будучи княгиней этого княжества, весьма невежливо обучаться где-то еще». «Согласен», — князь улыбнулся. «Определились ли вы уже со своим направлением дара? Подождите, давайте я попробую угадать. Ваша красота и сдержанность обычно это присуще криомантам, природной магии льда». Я рассмеялась. «Значит, не угадал. Возможно, вы истинные дипломаты, ваша стихия — воздух. Аэромантия?» «Не угадали». Тогда магия жизни — целительство? — Нет, — ответила я. — Я Арканник. Он взглянул на меня со странным растерянным выражением широко раскрытых глаз. — Вы удивлены? — Арканник, — будто не веря, — повторил он. — Рагонка, конечно, счастливчик, но я не представлял, что его везение настолько велико. Заметив мой беспокойный взгляд, правитель тут же сменил изумленное выражение лица на непринужденное. Он явно пытался скрыть свое потрясение. Все маги надеются, что их дети унаследуют силу родителей. Чаще сила передаётся по материнской линии. Имеются исключения, но как правило, сила отца детям не достаётся. Да и вообще даже родителей не гарант того, что дети родятся магами. Но шансы заметно возрастают, если оба владеют одинаковым видом магии. А женщины-арканники встречаются крайне редко. Но раз вы оба дрены арканной магией, можно надеяться, что и ваш наследник будет одарённым и не уступит отцу по силе. Я не знала об этом. Стоило только понадеяться, что интерес Рагонга ко мне может быть вызван не политическими ходами или личной выгодой, как эта надежда разрушалась. Иран заметил моё замешательство. Вы, похоже, не знали об этом. Приношу извинения, не имел намерений вас расстроить. Более того, считаю, что это большая удача для вас обоих. Для вашего супруга так точно. Больше мы к этой теме не возвращались и беседовали о чём-то нейтральном. Граничившая с флиртом галантность Тириана не вызывала раздражения. Он прекрасно чувствовал черту, которую переходить не стоит. Танец закончился, и правитель подвёл меня к мужу. Если вдруг вы передумаете учиться в феврале и будете искать новое учебное заведение, буду рад предложить вам любое в Аминоле. С этими словами он отклонился. Рагон Каэлдрик вопросительно посмотрели на меня. "Но я не ослышался? Он только что предложил тебе убежище в Аминоле?" Напряжённо уточнил Целипат. Интересно, с чего он решил, что ты захочешь покинуть круги, Рагонг спросил спокойно, но я уловила волнение в его интонации. По залу прокатился звонкий женский смех. Обернувшись, я увидела леди Нилу в окружении мужчин. Они все были привлечены её обаянием и красотой. Я даже была ей благодарна своей персоне, она существенно снижала интерес ко мне, особенно среди мужчин. Даже Вольфган из СС, крутившийся всё время где-то поблизости, смотрели на неё плотоядно. Скорее всего, если бы не долго хранить меня, они бы уже находились в первых рядах её поклонников. Пожалуй, единственный молодой мужчина в зале, который к нейла совершенно не интересовала, были рагонка Келтрик. Я могла предположить, почему князь Кроги не спешит оказаться в её обществе, но почему наш преткий режиссёр цета абсолютно равнодушно смотрит в её сторону, оставалось для меня загадкой. Вскоре к нам к князем потянулась вереница гостей, желавших поприветствовать. У меня вежливо интересовались Как я нахожу княжество Кроге после Потавы и как проходит моё обучение в Фибране. Почти все стремились пригласить на чай или на ужин. Я вежливо отказывалась, ссылаясь на загруженность учёбой, которой посвящаю всё свободное время, чем заслужила одобрение мужа. К теме подозрительного предложения Ируана мы с Рагонгом не возвращались, но я знала, что этот разговор впереди, и мне точно было что сказать. Не уверена, случайно или нарочно, Эруан завёл со мной разговор о наследниках, но ему удалось подсадить червя сомнений в мои мысли. Мы лишь однажды говорили с Рагонгом о детях, и он ясно дал понять, что не ждёт от меня наследников. Но действительно ли случайность, что я обладаю именно той магией, которая повышает шансы на появление детей с высоким магическим потенциалом? Я за눈чего посмотрела на мужа. Он стоял в полуобороте и беседовал с незнакомым мужчиной почтенного возраста. спокойной, уверенной. Так хотелось ему доверять, но так много нового о причинах моего замужества открылось в последние несколько кругов, что невольно задумаешься, а до конца ли он со мной честен и что ещё скрывает. Когда я уже устала отвечать на одни и те же вопросы гостей, а мышцы лица болели от улыбок, всех пригласили к столу. Многие, особенно те, кто помоложе, остались танцевать и общаться. Старшее поколение потянулось к круглым столам в соседний зал. Как только я заняла своё место, Остальные гости начали рассаживаться. С моего места открывался прекрасный вид на танцующих. В середине зала кружил Ируан с леди Нилой. Правитель в белом костюме с золотыми нитями и Нила в длинном серебряном платье. Оба светловолосые и даже чем-то похожи. Гордое золото и притягательное серебро. Красивая пара. Рядом сел Келдрик. Арагунка стал состоять, ожидая, когда к нам присоединится князь Миналы и его спутники. «Ты хорошо с ней знаком», — сказала я утвердительно телепату, проверяя свою догадку и кинула взгляд на танцевавшую Нилу. «С любовницей Ируана? С чего ты взяла? Потому что с момента моего пребывания в Крулуге все встречавшиеся мне привлекательные женщины пались жертвами твоего очарования», — подумала я, но вслух сказала не это. «Ты не обращаешь на нее внимания, в отличие от остальных». Келдрик посмотрел на меня весело. Так ты у нас ещё и наблюдательная, но ты права, мы старые знакомые, и здесь я не для поисков романтических отношений, есть дела поважнее. Да, я заметила, что вы все в четвером от меня не отходите. Я посмотрела за спину, где якобы о чём-то же вы беседовали обрати не драгон, затем перевела взгляд на рагон, стоявшего от нас в паре шагов. Уверена, вы сгущаете краски, не похоже, что мне что-то угрожает. Ничего не ответив, Келдик поднялся поприветствовать приближавшихся к нашему столу Ирвана. его белокурую фаворитку и советника Огара. Как только все расселись, подали ужин. Я сидела между Рагонгом и Келдриком, напротив меня и Руан, рядом с ним Нила и по другую сторону Огар. Компания подобралась при странной, и я была уверена, что разговора, скорее всего, не получится. Однако ошиблась, все непринужденно общались. Сразу видна многолетняя закалка балами и приемами. Даже Рагонг с Руаном обменивались шуточками. Меня расспрашивали, каково жить в Потаве без магии. Оггер в поддержании разговоров вспомнил смешную историю о том, как доставлял моему отцу послание от Ируана и наткнулся на неприязливый патруль Патавы, который заподозрил в нём одарённого, и ему пришлось прикинуться простым путником, чтобы не угодить в темницу для магов до конца разбирательства. До этого момента я и не подозревала о такой жестокости по отношению к магам в Патаве. Похорошему не быть я книжной Патавы, и мне бы сидеть в подобном заведении. Периодически я ловила на себе рагонги или диадеми на моей голове изучающий взгляд Леди Нилы. О свадьбе она больше не спрашивала, но мне не оставляло ощущение, что она явно заинтересована нами. Как оказалось, она одаренный гидромант. Рагонг тихо объяснил мне, что очень часто на внешности или характере магов природы отражаются стихии, которыми они управляют. Пираманты страстные и не сдержанные, как огонь. Гиаманты упрямы, непоколебимы и имеют каменную волю. Криаманты скрытны, холодны, словно лед. Гидроманты, чья стихия вода, как Нила, славится притягательной красотой, лёгкостью, а не как глоток живительной влаги для утомлённого жаждой. Теперь стало ясно, откуда этот едва уловимый, будто ветерком принесённый аромат морского бриза. Леди Нила, помимо прочего, оказалась потомком благородного рода известных гидромантов, разговаривала с мужчинами на равных и даже вступала в споры, если не была с чем-то согласна. Особенно сильно всех всколыхнула тема о демонах в пустыне из Лемор и о том... что Иран добивается пере раздела их земель. Я совершенно не считаю справедливым, что при их малочисленности им принадлежит огромный кусок земли, который они к тому же не используют. Всем известно, что орки расширяют свои владения за счёт их земель. Неуспеем мы глянуться, как орки заполонят весь юг. Громохал Иран. Пустыня Излимор не слишком-то пригодна для жизни. Немногие из орков готовы там жить. Туда уходят только те племена, которые не в ладах с правящим кланом Орды, заметил Рагонг. «Никогда не мог понять твоего заступничества за чужих», — все не унимал Сейруан, которому явно наступили на больную мозоль. «И по какому принципу ты делишь народа на своих и чужих?» — хладнокровно спросил Рагонг. «Мой народ, подданный именалой, и их интересы для меня в приоритете». «Тогда стоило бы поразмыслить о том, что твои попытки отнять чужие земли могут обернуться для твоего народа большими неприятностями». Голос князя Кроуги, хоть и был спокоен, но звучал весьма напряженно. «Это что, угроза?» — взбеленился Ируанн. Констатация факта. Не стоит забывать историю. Одного противостояния с орками людей хватило. Твой дед поплатился жизнью в той кровопролитной войне, и ничего, кроме разрухи она не принесла. Сейчас ты не просто бросаешь вызов демонам, ты ещё вынуждаешь их вступить в союз с орками. Думаю, весьма печальная перспектива для всех. Дальше в спор вмешались Кэлдрик и Огар, но их голоса я разобрала с трудом. Меня обдало холодом, и будто парализовало. Я отчетливо чувствовала чье-то присутствие в голове. Кто бы это ни был, он выбрал удачный момент для прогулки по моим мыслям, как раз когда Рагон с Келдриком заняты спором с Сероаном и не обращают на меня внимания. А Соссе и Вольфгану со стороны кажется, что я спокойно сижу и слушаю разговор за столом. Без промедления я коснулась своего сосуда, который отозвался молниеносно, и поставила щит на сознание, как учил Келдрик. Но чужак не сдавался. Он атаковал мой щит своей силой и искал в нём брешь. Неспособная пошевелить даже головой, я принялась глазами искать нападавшего. Ируан и, и Огар даже не смотрели в мою сторону. Нила сидела, насупившись, видимо, недовольная спором о пустыне Излемор, и косилась на правителя. Моё сопротивление ослабело, и я почувствовала, как кристалл на груди нагревается. Нужно было выбрать. Либо продолжать удерживать защиту и надеяться, что медальон и моя сила смогут задержать врага, либо пустить его в свою голову и направить все силы на то, чтобы снять с себя паралич. Я попыталась мысленно или вслух позвать Рагонга и Келдрика, но тщетно. Чужак не позволил, а тяжесть в голове увеличивалась. Он перешёл в нападение и ломал мою защиту. Даже дышать стало трудно. И тогда я решилась. Отвлекая внимание, убрала щит, впустила мучителя в сознание, а оставшуюся силу направила в своё тело в попытке шевельнуться. Хватило только на то, чтобы дотянуться до метки, которую оставил на мне князь. В этот же миг Рагонг повернул голову ко мне и молниеносно схватил за руку. Его защита, возникшая над моим сознанием, не шла ни в какое сравнение с моими хиленькими потугами. Щит Рагонга закрылся с такой силой, как пасть разъярённого зверя. От его мощи за соседним столом Мак в золотой мантии, один из строителей Руана, повалился со стула. Так вот, кто был у меня в голове. Мак стоя на коленях, схватился за горло, краснея и задыхаясь под суровым взглядом Рагонга. Огр вскочил, чтобы спасти задыхавшегося мага от гнева князя Кроуги, и под удивлёнными взглядами присутствующих поволок его к выходу. "Похоже, один из ваших что-то не то съел", шутливо обратился Келдрик к Ируану. "Пищевая аллергия опасная штука". Иран зло покосился на охмелевшего телепата. На этом ужин закончился. Меня под охраной Сецея и Вольфгана отправили в покое, сказав, что княгиню очень утомил бал. Как раз вовремя, иначе я бы не сдержалась и нагрубила правителю за дерзость его прислужников. Рагонг и Келдрик остались. Похоже, предстоял разговор с Огаром и его людьми. По дороге я выпытывала у Сецея, что теперь будет. Драгон ответил лишь, что нападение на княгиню князь Кроуги без ответа оставить не может, да и вряд ли захочет. Что конкретно означали его слова, осталось для меня загадкой. Тиральда помогла мне снять платье и распустить волосы. Умывалась я на скорую руку, буквально засыпая на ходу. Новая обстановка, балы, присутствие со слугой Ирваном в моей голове вымотали не только физически, но и эмоционально. Оказавшись в постели, я уснула ещё до того, как Тиральда погасила в спальне лампы. Ирван пил третий бокал тёмного эля подряд, понимая, что ему уже хватит, но только это помогало сдерживать пульсировавшую внутри злобу. Рагонг его опередил. Мало того, что женился на столь выгодной партии, так новоиспеченная княгиня еще и арканник. Сильные наследники князя Кроуги — слишком большая опасность, чтобы так просто наплевать на это. Мы предположить не могли, что она арканник. Неустанно оправдывался Огр, желая смягчить гнев правителя. «Твоя работа знать», — злобно гаркнул Ируан. «И что за Янцу ты доверил такое важное поручение? Никого более толкового не нашлось?» Советник промолчал. Что он мог ответить, что она из Потавы и никто и не предполагал, что там могла родиться такая сильная магичка с весьма редким для женщина даром, и уж точно его подопечной не мог знать, что она окажется так сильна, что не просто почувствует его присутствие, но даже сможет сопротивляться его силе. А распорядись, чтобы к утру он уже был мёртв. Спишем всё на личный интерес княгини. В круге сообщи о его гибели при попытке к бегству, даже не глядя в сторону советника, отдал распоряжение правитель. Огр не посмел перечить, лишь смиренно склонил голову в знак согласия. Но перед этим узнай, что он успел считать, пока был в её главе, и сообщи магистру Парагону, что мы нашли для них ещё одно. Огр поджал губы. Он понимал, что сейчас правитель не в том настроении, чтобы давать ему советы, но это весьма необдуманное решение. Что, считаешь плохая идея, заметив сомнение своего советника, спросил Руан. Она не просто какая-то магичка, она книги некроуги, не стоит злить Парагонга, тихо произнёс Огр. Отвечать не хотелось, но проигнорировать вопрос правителя он не мог. Ируан налил четвёртый бокал. Ты трусливый пёс, кругом одни трусы и глупцы. Ты глупец, Огар. Если они решат похитить её, Рагонк станет не нашей проблемой, а ордина, а я с наслаждением буду наблюдать, как они решат эту проблему. Огар кивнул. Больше трусов и глупцов его правитель не видел только Рагонга Крогги. А пока устроим для них отвлекающий манёвр. Прикажи собрать нашу армию на границе с пустошами орков. Ирван хихикнул усмехнулся. Эта идея Огра тоже не понравилась, но он промолчал, боясь вызвать новый приступ злобы правителя. В конце за дверью послышался стук каблучков. Мужчины замолчали. В комнату вошла Нила и улыбнулась правителю. "Дорогой, долго мне тебя ещё ждать?" Кровожадный блеск в глазах Ирвана сменился похотливым. Огр поспешил откланяться и оставил правителя и его фаворитку наедине. Только она, пожалуй, лучше Элис справлялась с его дурным настроением. Возможно, завтра он протрезвеет и передумает рассказывать ордену, что жена князя Кроуги арканик второго порядка. В отличие от Руана, он не доверял магистру отступников и считал, что связавшись с ним, в дураках можно оказаться самому.